Оранжевые пунктиры. Спустя какое-то время, высадив в пригороде Сабжа, я въехал в южные ворота Бески-Юга. Монотонным речитативом потянулись ухоженные, но довольно однообразные дома. Как и большинство относительно молодых городов, Бески-Югу чуть больше 20 лет, он еще не успел обрести своего лица, которое приходит к городам с потемневшими камнями домов, трещинами в асфальте, третьим, а и четвертым поколением жителей. Так вот, всего этого Беский Юг еще не приобрел. Самое старое здание в нем — это бывшая казарма, которая потом стала тюрьмой, а сегодня, как ни парадоксально, разумеется, после кардинального переустройства, стала школой. Но одного здания, побуревшего кирпича, недостаточно. А в остальном Беский Юг — обычный небедный провинциальный городок. Таких тысячи. Покружив по городу, я нашел автостоянку, охраняемую тремя доберманами и огромным негром. Негр помог мне натянуть на дредноут брезентовый тент, взял плату за месяц вперед и рассказал о последней игре нью-йоркских гризли против сибирских медведей. Я вежливо делал вид, что слушаю, хотя футбол ненавижу. Возненавидел его еще в Саммерсене. Потом охранник стрельнул у меня сигарету, и больше я его никогда не видел. Встречи, подобные той, на которую я приехал, проводились по однотипной схеме. Никаких ночных перебежек, поднятых воротников, накладных усов и зеркальных очков. Все максимально буднично и просто. В маленькой гостинице снимается номер с отдельным входом. Вот и все. Чем меньше суеты, тем меньше внимания и посторонних глаз. На столе раскидываются карты и деньги, выставляется выпивка, так что в случае чего обвинить можно только в азартных играх. Тоже, разумеется, не сахар, но это меньшее из зол, с которыми приходится мириться. В ближайшем к автостоянке газетном ларьке я купил безки юг Дейли, и в разделе частных объявлений без труда нашел то, что искал. Карта Европы — Беринг Брайзер, издательство соха 143 Оставалось только выяснить местоположение гостиницы «Кэббис», где сегодня, 7 августа, в номере 143 состоится встреча. И в этом я рассчитывал на болтливость продавцов газет. Никогда не мог понять, почему в провинции так любят красить бордюрные камни в яркие цвета. В Беске-Юге они были зловеще оранжевыми, Почему? Возможно, потому что не нашлось другой краски. Но тихие патриархальные пейзажи провинциального городка, обведенные четким оранжевым пунктиром, навевали что-то наркотическое. Представляю, каково тут в дождь, когда оранжевые отблески отражаются еще и в лужах. Небо постепенно избавлялось от грозовых облаков. Парило нещадно, и синева была такой нестерпимо ослепительной, что я нацепил очки». Из одной из пустынных улиц прямо на разделительной полосе спала, высунув длинный красный язык, лохматая собака. Минут через 15 я нашел гостиницу «Кэббис» — серое двухэтажное здание со стандартной вывеской. Все номера первого этажа имели вход с улицы, в том числе и номер 143. Я постучал трижды. Шторка на ближайшем слева окне шевельнулась, щелкнул замок, и я толкнул дверь. На пороге стояла буги. Удар был достаточно сильным, и я потерял сознание.